Глава 30 Квин здесь не выходит!» — бурчал Силан, показывая мне на наш новый станок. «Я тут подрезал. Конал стянул, но все равно цепляется. Сейчас посмотрим, может, я чего упустила?» Прошло три дня, пока мне кара позволила выбраться из комнаты. Я честно отлежала их, принимая отвары. Старательно наносила мазь на синяки и ссадины. Жаль только, что настоек от душевной боли не было. В тот день, когда я очнулась, стоило лишь мне остаться одной, пришло понимание. Малыш. Маленькая кроха. Анрея и мой. И его нет. Уткнувшись в подушку, я прорыдала всю ночь, наутро напугав кару своим видом. Выплакав, наверное, все слезы, что копились во мне, я несколько дней приходила в себя, говорить ни с кем не хотелось и видеть никого тоже. Уставившись в одну точку, я вновь и вновь прокручивала у себя в голове случившееся и понимала, что поступила бы так же, не смогла бы сделать выбор между двумя детьми. А малыш, верю, он обязательно будет. Но противные мысли продолжали терзать и мучить меня. И было только одно спасение от них — загрузить себя работой. Вот посмотри. Движение верхней решетки заканчивается тут, прихватывая за собой вертикально стоящие крючки, а с ними твои лица и те нити-основы, которые проходят отверстия в картах. После челнок протягивает нить. Верно? «Угу», — задумчиво протянула я, рассматривая каждую деталь. Чуть помолчав, добавила. И затем верхняя решетка опускается, коробка с иглами возвращается на свое место и призма поворачивает, подавая очередную карту. «Не подает», — тяжело вздохнул Силан. «Да я не пойму, зачем это?» «Эти перфокарты создадут тканью разноцветными нитками» автоматически выполняя различные узоры. Заметив на лице мужчина недопонимание, уточнила. Ну, как кружево Энис, только сразу на ткани рисунки. Ну, ладно, еще гляну, что не так. Озадаченно пробормотал силан, вытаскивая очередной раз коробку с иглами. Спасибо. Кивнула и потихоньку ретировалась. Больше, чем знаю, я не расскажу. Подгонка и крепление все же дело рук мастера. И я была права. Нарисовать — одно, а вот изготовить — совсем другое. «Куин!» — к мастерской бежала раскрасневшаяся Эмер, громко зовя меня. «Анрей вернулся! Людей много привел!» «Анрей!» — воскликнула я и, подхватив подол, рванула в замок и мне было совершенно наплевать на ошарашенный вид встречавшихся на моем пути людей. Я соскучилась по мужу, а еще очень волновалась, пока он отсутствовал. Ворвавшись в замок и быстро преодолев его двор, я буквально влетела в холл и, застыв у порога среди незнакомых мне лиц, с трудом разглядела родное и любимое. «Анрей!» Тихо произнесла, но была услышана. Муж, сделав всего два огромных шага, подхватил меня на руки, зарылся носом мне волосы и прошептал. «Родная, я скучал». И я ответила, спрятав свое лицо на его плече. Полной грудью вдохнула запах мужа. «С тобой все хорошо? Ты в порядке? Не ранен?» «Все хорошо. Не ранен». Чуть отстранившись, он посмотрел на меня. «Мне сказали, что ты едва не утонула в шторм». «Все обошлось. Видишь, жива и здорова», — быстро ответила, сердито думая про себя. «Кто такой болтливый?» «Вижу», — кивнул муж, продолжая всматриваться в мое лицо. «Что вас так задержало?» Смущенно пробормотала я. В холле было полно людей, но я никого не видела. Я думала, что вы вернетесь еще две недели назад. Встреча удалась? Все получилось? Да, все получилось, Куин. Мне надо тебе сказать. Анрей вдруг замялся, отпустил мою руку и, чуть развернувшись, притянул к себе симпатичную девушку лет двадцати. Это Ита, моя временная жена. Я с изумлением смотрела на мужа, на девушку и не понимала. «Кто?» — сиплым голосом переспросила, взглянув мужу прямо в глаза. «Ита, моя временная жена». Прежде чем повторить, Анры непроизвольно сглотнул и отвел взгляд. «Значит, мне не послышалось». Сделав над собой невероятные усилия, чтобы не сорваться на крик, я сжала в руках подол платья так, что ткань затрещала. — В этом туате нет и не будет временных жен! Ледяным голосом процедила я, чувствуя, как мой мир рушится, погребая меня под своими обломками. — Куин Простонал муж, но на него я старалась не смотреть. «У нас нет детей, я дам тебе развод». Сказав это, я резко развернулась и отправилась из замка. Подальше. Чтобы не видеть ошарашенных лиц Мэрин, Киры, Кары, злых лиц Кахира и Лиама. И не слышать удивленный возглас тетушки Орсы и Синит а еще горестных причитаний Буан и Лулы. Мне требуется время, чтобы осознать произошедшее, успокоиться и принять верное и единственно правильное решение — расстаться. Только как это сделать? Тоату нужен рек, долине нужен рек. Куин! оклик Лема и следом зло брошенное. «Ты не достоин ее!» А я почти перешла на бег. Выбравшись за ворота замка, огляделась. Куда идти? «Квин!» Лям схватил меня за руку и, притянув к себе, прошептал. «Я убью его!» «Не нужно?» схлипнула я. «Пусть живет». «Ты куда шла?» «Не знаю» пожала плечами, уткнувшись в лиама и орошая его рубаху слезами. «Подальше. Идем. Я знаю тайное место. Мэйв показала». «Идем?» — согласилась я. «Куда угодно, лишь бы подальше». До тайного места шли молча. До него было не слишком далеко. Это был скрытый от ненужных глаз. Небольшой проход среди густых зарослей колючего кустарника. Склонившись, мы пробрались в узкий лаз и оказались в небольшом уютном уголке, сделанном самой природой. Густо выросшие кусты сотворили непролазную стену. Высокие деревья своими ветвями создали свод, сквозь который робко пробивались лучи весеннего солнца. «Они сюда и лавку притащили!» Удивленно хмыкнул Лиам, усаживая меня на низенькую скамейку. «Куин, ты справишься, а я буду рядом». «Конечно, по-другому и не должно быть», — прошептала я. Слезы прошли, пока мы добирались до этого замечательного местечка. Горькая обида тоже притупилась. Осталась лишь злость. Мы просидели здесь, укрывшись от всего мира, наверное, час. Практически молча, лишь изредка переговариваясь на отвлеченные темы, Лем умело отвлекал меня от ненужных мыслей. «Так и знала, что вы здесь!» Довольный голос мыев, а следом просунувшаяся голова девочки, дали нам понять, что нас все же обнаружили. «А можно к вам?» Залась уже, раз пришла!» Недовольно пробурчала Лиам, сразу как заметил мой чуть заметный кивок. Там вас все потеряли. Кира и Мэрин наряга ругались. Кара сказала, что он дурак. Бесхитростно поведала Мэйв, что происходит в замке. А это ита там так и стоит. пора выбираться. Пробормотала я, отряхивая с платья оборванные лепестки цветка, и обняв Лема прошептала: «Спасибо большое». «Идем», — кивнул он, слегка сжав мою ладонь. К замку шла не спеша. Мэйф рассказывала о вновь прибывших, с кем уже успела познакомиться. «Если мы верно поняли, все эти люди — семья наставника Тирса, но его самого в долине нет». «А еще они кос новых привели. У них шерсть длинная». «И белая-белая!» — тараторила девочка. «Агна сказала, что шли бы они с этими козами подальше от долины и другую козу с собой прихватили. Зачем она наших коз хочет выгнать?» Переглянувшись, я и Лиам с трудом сдерживали смех. Но я была рада и благодарна Мэйв. Ее болтовня помогла немного отвлечься. «Куин!» Обеспокоенно воскликнула Анрей, стоило мне войти в холл замка. Где ты была? В лес ходила. Вот, букет нарвала. Подняла руку с цветами, которые по дороге к замку мне собрал Лиам. Квин, нам надо поговорить. Надо. Согласно кивнула, заметив, что в холле стал собираться народ. Мэрин, ты распределила прибывшие семьи по домам? Всем хватило места. «Да, Куин», — ответила та, взглянув на Анрея из-под лобья. «Спасибо. Тетушка, ты Анрея и Иту покормила?» «Ита поела, а Анрей только в замок зашел», — буркнула Орса, тоже недовольно зыркнув на Анрея. «Куин!» — снова обратился ко мне муж, но говорить с ним сейчас я была совсем не готова. «Анрей, ты поешь, а завтра мы поговорим». — ответила, натянув улыбку. «Кира, у нас же одна комната в левом крыле освободилась?» «Да», — медленно кивнула женщина. «Замечательно. Тогда отведи туда Иту, пока пусть там с Анреем живут. Чуть позже решим, как дальше быть». «Хорошо», — прошипела Кира. «Покажу». «Спасибо». Поблагодарила и, быстро обходя по широкой дуге бывшего мужа, рванула в комнату. Уйти далеко мне не дали. Анрей, схватив меня за руку, притянул к себе и, прижав, прошептал. «Родная, по-другому нельзя. Не уходи». «Зачем?» Еле выдавливаю я, освобождаясь из уютных объятий. И теперь таких чужих. «Скажи, зачем?» Реагу нужен наследник!» — громко произнес Анрей, оглядывая холл, который уже порядком запомнился жителями и гостями замка. «Значит, будет!» — кивнула я, гордо подняв голову, вырвала свою ладонь из горячей руки мужа и прошествовала к ступеням. «Будет у вас сытый!» В свою комнату заходить не стала. Сейчас даже минутное пребывание в ней мне было тяжело. Там все напоминало об Анреи. Поэтому укрылась в темной, что стало моим кабинетом и складом, и даже спортивным залом. Там давно по моей просьбе Силан поставил лавочку. Я уложила на нее матрас, плед, пару подушек. Когда слишком долго сидишь за столом, делая записи в дневнике, или зарисовки будущих узоров на ткани для ткацкого станка. Делаешь схемы, рецепты и прочую нужную работу. Спина затекает так, что необходимо срочно полежать. И вот, пригодилось. Как только я заперла дверь, оставшись наедине с собой, дошла до диванчика, медленно опустилась на его край и уткнулась в подушку, закрывая крик всем телом сотрясаясь от рыданий, слезами вымывая обиду, злость и жалость к себе. «Квин!» Голос Кахира и громкий стук в дверь раздались спустя, наверное, час, как я заперлась в комнате. «Иду!» Прохрипела, понимая, что сейчас выгляжу просто потрясающей красоткой, с красными от слез глазами, припухшими губами, и шмыгающим носом. «Что будешь делать? Правда дашь ему развод?» Не стал тянуть Кахир и сразу с порога задал интересующий всех вопрос. «Вот и что ты торопишься?» выругалась Кира с укором, взглянув на мужа. Следом за ними зашли Кара, Синит, Мэрин, Берон, Силан, дядька Кор и тетушка Орса. «Ты это, дочка, не руби горяча. Подумай!» Пробормотал дядька Кур. «Временная жена в помощь!» «Что ты болтаешь, а?» Тут же возмутилась тетушка Урса. «Какая помощь? Придумали себе оправдание! Хорошо, коров у тебя столько не было, чтобы приданное заастардать. дать!» «А то, ты думаешь, я не видела, как слюнями исходился, глядя на девку?» «Ну ты что, расшумелась?» — возмутился дядюшка. «Не было такого!» «Вот и молчи!» «А ты, девочка, и правда подумай, чего уж, может, надо так?» Пожала плечами Орса. «А что надо так?» Тут же подхватилась Мэрин. «Притащил девочку!» Не объяснил, зачем? Наследник ему нужен. Так будет? Ну, всякое бывает. Да и был он. Да только... Может, на встрече с Регами что произошло? Не признавали? Предположил Кахир, устало вздохнув. Могут, подтвердил дядька Кор и тут же получил от тетушки Орсы. Я вот что думаю, мог бы и посоветоваться с женой. «Так обычно делают», — буркнул Силан, — «а он привел сразу». Я же просто молча наблюдала и слушала. И мне было приятно знать, что люди, ставшие за непродолжительное время мне родными, поддерживают меня. Проблему это не решит, но было радостно и, наверное, становилось легче. Куин, все же не вытерпел моего молчания Кахир. «Так что?» «Дурак, Анрей, что я скажу?» Объявила Кара, до этого тоже молчавшая. «Надо было с Квин поговорить, довериться. А теперь наворотил делов. А ты спуску ему не давай. Взял временную, вот пусть и живет». «Ты что говоришь, Кара?» Возмутился Кахир. «Законов не нарушил же!» Нарушил. Свое слово нарушил. Мое слово нарушил. Тихо, но твердо произнесла я. Нет в нашем туате временных жен и не будет. Я об этом сказала еще в пустоше. И даже регу не позволено нарушать.